В этот раз мелодия оборвалась раньше обычного, словно почувствовав приближение чужака. Зато сзади, за спиной, послышалось шуршание. Лера спешно убрала фотографию родителей в задний карман штопаных-перештопанных джинсов и пристав с арматуры настороженно вгляделась в темноту коридора. "Эй, тихо поинтересовалась у пустоты девушка. Кто это? Мутанты? Откуда им тут взяться?" Попыталась взять себя в руки Лера. Давно она не бывала на поверхности, видимо, раз так трясётся из-за малейшего шороха. Видел бы её сейчас дядя Миша. Попалась. Внезапно из темноты выскочила маленькая фигурка. Даже не успев крикнуть, Лера попятилась назад, споткнулась и спиной полетела на торчащую ржавую арматуру. Хорошо просто оцарапалась. И уже беспомощно лёжа на полу, наконец разглядела пришельца. Испуг сменился гневом. "Юрик, ты что, следил за мной?" Ага, мальчишка важно кивнул, но под налётом важности и самодовольства заметен был испуг и тревога за Леру, не сильно из-за него ушиблость. Пробравшись через покачивающиеся прутья, он протянул Лере руку и помог подняться. ушастый послал нахмурилась девушка отряхиваясь не я её сыты к ланчу не вожусь юрик лера внимательно посмотрела в глаза паренька да не боись отмахнулся тот چه слово расскажешь кому что видел меня здесь уши оборву понял вставая пригрозила девушка Юрик снова закивал, улыбаясь, и вдруг загорланил свою любимую песню. «Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня!» «Ты чего такой веселый?» — насторожилась Лера. «Я твоя птица счастья!» объявил Юрик, вытаскивая из-за пазухи какую-то коробочку. Так. Девушка скрестила руки на груди. «Это что еще за... с днем рождения?» выпалил мальчишка, протягивая коробку ей. «Ой, а ведь и правда! Сегодня ей исполнилось двадцать три! Очередная зарубка на жизни! День такой же, как и все остальные дни, проведенные в душном сумраке!» Не мудрено забыть, что есть, что нету. Непонятно даже, благодарить ли Юрика за то, что напомнил. Взяв подарок, Лера осторожно раскрыла его и посмотрела на свое отражение в маленьком поцарапанном зеркальце. «Там даже пудра осталась!» — гордо доложил Юрик. «Правда, совсем чуть-чуть». «Ты где ее взял?» — удивилась девушка. «А где взял, там уже нету». Уклонился от ответа парень и сразу сменил тему. "Слышала про караван с поверхности? Говорят, из самого Калининграда пришли". "Слышала". Девчонки на плантации и все уши прожёжижали. Скоро налюбовавшись отражением своего бледного, не избалованного косметикой лица, Лера закрыла пудренницу. "Классный подарок, спасибо, Юр". В новых условиях обитания простая женская безделушка становилась настоящим сокровищем. Хотя и не было у запертых в бункере женщин, разрывавшихся между грядными плантациями, скудным бытом и детьми особых поводов наводить красоту, редкая из них упускала возможность покрутиться перед осколком зеркала накануне какого-нибудь незатейливого праздника. Из тех, которые ещё не успели забыть А некоторые из Леринах подруг, те, что посмелее, в извечной борьбе за мужские взгляды, даже решались прокалывать уши продезинфицированными сивухой булавками, чтобы потом с закушенной губой не умело вставлять в них скрученные из проволоки колечки. «Я знал, что тебе понравится!» С забавной самоуверенностью ответил Юрик, словно заправский кавалер, потративший несколько часов на выбор подарка в дорогом магазине. "Спасибо", Лера протянула руку, и довольные физио Юрика заметно подкисло. "А я думал, поцелуешь", с досадой промямлил он, неохотно отвечая на рукопожатие. "Размечтался. Так что там с караваном?" Парнишка пожал плечами. «Не знаю. Они как спустились, так сразу со старейшинами и заперлись. Пошли, может, разузнаем, чего?» Лера последний раз посмотрела на затихший ствол шахты и пошла по коридору вслед за убежавшим вперед Юриком. Из глубины коридора доносилась задорная «Птица счастья с завтрашнего дня! Прилетела крыльями звеня! Выбери меня!» «Выбери меня, птица счастья, с завтрашнего дня».